Глава 27. Марина Утром следующего дня я, по своему обыкновению, начала собираться на работу. Мне все время казалось, что со мной должна связаться полиция, чтобы я дала показания, но до самого утра мне никто не звонил. Поэтому мобильник, звякнувший в моем кармане, напугал меня до чертиков. Я видела много сериалов о расследованиях, как там проводят всякого рода следственные действия, посему смутно представляла, что меня могут пригласить на очную ставку. И этого я очень боялась. Непонятно вообще, кто эти мужики, что похитили меня, на кого работают и для чего вообще все это натворили. «Алло», — дрожащим голосом ответила. «Марина Викторовна, здравствуйте! Я Алла из деканата. Ваши лекции на этой и до конца следующей неделях отменяются в связи с требованием Роспотребнадзора. На работу вы можете не выходить, у вас оплачиваемый внеочередной отпуск». «Но мне неудобно в это время отпуск. И потом я работаю всего несколько дней. Какой у меня может быть отпуск?» Я опешила от слов Аллы, голос которой сразу же узнала, ведь ее высокие ноты сложно подделать. Можно подумать, что это пранк. Но кому меня разыгрывать? А кому меня похищать?» Все же после разговора с ней я решила перепроверить и позвонила в деканат. «Мы же только что с вами говорили», — с упреком произнесла Алла, когда я спросила у нее то, что она мне минуту назад сказала. «Но я хотела удостовериться, что это не шутка». «Да какие шутки?» «Весь факультет выходит в отпуск», — закинула я удочку. Начало семестра они такое устраивают. Надоел этот роспотребнадзор со своими выкрутасами. Нет, только вы, равнодушно ответила Алла. Все, у меня нет времени говорить. До свидания, быстро протараторила она и положила трубку. Ну, ничего себе! Я что, настолько им не подхожу, настолько не справляюсь с обязанностями учителя, что именно меня отправляют в отпуск. Обида и паника охватили с головой. Вот тебе и начало трудовой деятельности. А я-то думала, что являюсь ценным молодым кадром. На деле избавиться даже глазом не моргнут. Снимая туфли, пошла на кухню, чтобы допить утренний кофе, который допила лишь наполовину. Вдруг мобильник снова звякнул. Я уж думала, что это с деканата. Мол, звонят, чтобы извиниться из-за ошибки. Посмотрела на экран мобильника и вытянулась в струну. Это Гессер. Марк Гессер. Взяла сотовые трясущимися руками, пытаясь совладать с собой. Выдохнула и ответила. «Алло!» Мне хотелось сделать голос максимально нежным и женственным. Никаких феминистских штучек и грубостей, не и милым благородным девушкам. «Привет, Марина Викторовна!» Протянул он мое имя дольше, чем должно быть. «Привет!» Впервые с момента нашего с ним знакомства ответила с радостью. До этого он меня пугал и сильно напрягал, но сейчас он мой личный ангел-хранитель. Я ему всю жизнь буду благодарна. «Увидимся сегодня на парах?» — спросила. «Нет». О, «В смысле, у меня пар сегодня нет. Меня отправили в отпуск». «В отпуск?» — он удивился. «Ага, так странно. Говорят, какое-то постановление Роспотребнадзора. О чем оно, я так и не поняла. «Значит, ты свободна почти на две недели?» Гессер вдруг поинтересовался. «Получается так». «Ммм, я, конечно, не смею настаивать, но все же хотел бы пригласить тебя на пару дней куда-то на море». «На море?» — поразилась я его предложению. «В Сочи?» О, «В Сочи, конечно, сейчас бархатный сезон, но нет». В Коломбо. — Куда? — Географию не учила. Я придержала коней, чтобы не ляпнуть что-то ему в ответ. Но я не географ, это раз. А во-вторых, я философ, сказала и прикусила язык. Хватит с ним пререкаться. Я должна быть благодарна, если немного цепляется и имеет на это право. Он меня дважды спас. Мне у него в ногах хвалятся в качестве благодарности, а не строить из себя цацу. Ладно, Марина Викторовна, уточню, где это. Это Шри-Ланка. Шри-Ланка? Цейлон? Я опешила. Нифига себе. Цейлон, цейлон. Эм, не думаю, что у меня хватит денег на билет. Сколько же туда стоит перелет? Я таких деньжищ точно еще не заработала. Раз я приглашаю, я все оплачиваю. Его слащавый голос немного напряг, но отказать я точно не могла. Да и не хотела. Я всего один раз была на море, и то со школьными подругами в сопровождении пары родителей мы отдыхали дикарями в Лазаревском. В Шри-Ланку я мечтала попасть с детства, но всегда считала, что, во всяком случае, в ближайшие лет десять мне это не светит. Я согласна. Вот и отлично, заеду за тобой через час. Собирай чемодан. Через час? — опешила. А что там требуется виза? За гран есть? Его голос помрачнел. Загран есть, но визы нет. В Шри-Ланку она и не нужна. На месте оформим. Бери летнюю одежду, купальники, шлепки, очки и панаму. Думаю, этого тебе хватит, усмехнулся он и положил трубку. Я же сидела еще несколько минут, переваривая информацию. Мне определенно везет. Гессер мой талисман. Марк! «Как-то странно лететь в Шри-Ланку в сентябре. Не скажешь?» Кир снова начал зудеть. «Братан, что снова не так?» «Ты знаешь, что в сентябре там дождливый сезон?» «Знаю. Ну так почему везешь ее не в самую лучшую погоду, а когда поливает?» «Потому что будет повод посидеть в номере», — Марк усмехнулся. «А-а-а!» — Кир засмеялся, понимая, что ему до смекалки Марка еще расти и расти. «Слушай, ну раз ты уезжаешь, дай тачку погонять». «Ну, бери», — Гессер вручил другу ключи и ПТС на свою Феррари. Все же Кира ему постоянно помогает, иной раз давая отдельные советы. «Пора бы его и отблагодарить, а Марк — парень щедрый. Отвезешь нас в аэропорт тогда».